сказал Мерфи, указывая на стул рядом со своим столом. Анна села. К ней подошел секретарь с Библией в руках. Он быстро взял с нее клятву говорить правду и опять сел. «Можете продолжать, полковник», — сказал судья. Его глаза за стеклами очков ожили, а на лице появился отсутствовавший раньше интерес. Анна пришла в черном платье, которое лишний раз подчеркивало ее отличную фигуру. Она сидела спокойно, держа в руках сумочку. «Расскажите суду, как мы познакомились с попросил я. Я познакомилась с полковником Кэрри, когда он пришел в похоронное бюро, Побеседовать с родственниками Тони Рицо. Краешком глаза я заметил, как Дэнни неожиданно облокотилась на стол и внимательно посмотрела на Анну. «Что вы там делали, Анна?» «Тони был моим женихом». Спокойно ответила девушка. «Мы были обручены и собирались пожениться». «Когда вы обручились?» Девять лет назад. По нынешним временам девять лет большой срок для обручения. Вы не находите? Да. Кивнула Анна Страдела. Но то не хотел подождать, пока не разбогатеет. Понятно. Вы знали, что он работает у мисс Хейден? Анна кивнула. «Вы обсуждали когда-нибудь эту работу с Тони?» «Нет, никогда», — покачала головой девушка. «Тони сам часто рассказывал о мисс Хейден. Что она о ней рассказывал?» «Я очень настоятельно протестую против этих вопросов», — закричал Харрис Гордон. «Ваша честь, они не имеют ни малейшего отношения к сегодняшнему слушанию», Протест отклоняется. Почти небрежно, ответил судья. Я видел, что его очень заинтересовало мое поведение. Продолжайте, пожалуйста, мисс Страделла. Тони говорил, что она богатая женщина средних лет, и что когда-нибудь он получит от нее кучу денег. Я бросил взгляд на бледную и сердитую нору и повернулся к Анне. Он никогда не рассказывал о своей жизни в доме, мисс Хейден. Рассказывал, почти прошептала Анна Страделла. Он говорил, что пашет, как конь, и на мать, и на дочь. Под этим он, наверное, подразумевал, что имеет половые сношения с обеими? Да. Он спал и с вами? Да. Прошептала Анна, глядя на пол. Вы не протестовали? Какой был долг? спросила девушка. Он говорил, что вынужден делать это. Это входило в его обязанности. Ложь! Ложь! Внезапно закричала Дэнни. Это грязная ложь! Судья постучал по столу молотком. Успокойся, Дэниэль. Или я велю вывести тебя из зала. Лицо Дэнни окаменело, и она злобно посмотрела на меня. Сейчас я знал, что думал Иуда, глядя в лицо Христу. Я повернулся к Анне. Когда вы видели вашего жениха в последний раз? Спросил я. Примерно за две недели до его смерти. Он вам в тот день что-нибудь